Центральный участок фронта, Ичанское направление, район Ханькоу и Нанчана по насыщенности войсками по-прежнему оставался одним из самых сильных. Там были сконцентрированы 3-я, 4-я, 39-я, 13-я, 34-я, 33-я, 40-я, 6-я пехотные дивизии, 18-я и 14-я бригады японцев. Особенно было усилено нанчанское направление. У японцев здесь было сосредоточено 70 танков, 20 бронеавтомобилей, 200 машин. Японцы к этому времени стали практиковать формирование смешанных войсковых групп из частей различных дивизий. Например, хананьская группировка состояла из частей 3-й, 40-й, 4-й, 17-й пехотных дивизий. Группа войск, действовавшая в Дянь-Су, была образована из частей 11-й, 12 17 бригад, 15 и 17-й пехотных дивизий. По нашему мнению, это свидетельствовало об отсутствии у японского командования свободных резервов в Китае и об определенных трудностях, которые оно испытывало, чтобы удерживать огромную территорию. Китайское командование активности не проявляло. Действия китайской армии по-прежнему носили оборонительный характер. В апреле 1941 года китайцы, по нашим рекомендациям, подготавливали переход к наступательным действиям. Главный удар должны были нанести войска 5-го и 6-го районов по Ичанской группировке японцев при одновременной активизации действий во всех остальных районах. Однако у меня не было уверенности, что китайцы это сделают, несмотря на приказ Чан Кайши. Резко обострившиеся отношения между КПК и Гоминданом, происходившая концентрация центральных войск против коммунистических частей, все это отрицательно сказывалось на подготовке наступления. У большинства командующих районами отношение к предстоящему наступлению было недоверчивым и пессимистическим. Вэйлихуан, первый район, считал, например, что его войска смогут наступать не раньше, как через 3-4 месяца. Джу Шаолян, восьмой район, был занят подготовкой к борьбе с коммунистическими частями и свои войска рассматривал как глубокий резерв главного командования. Ли Цзуньжэнь, пятый район, считал, что он сможет наступать не раньше осени. Гу Джутун, третий район, Хотя и готовился к наступлению но видимо не против японцев а против отрядов новой 4 армии несколько благополучнее обстояло дело в шестом районе чен чен готовился наступать советники стремились наладить взаимодействие войск 6 и 5 районов а также добиться активизации действий 1 -го, 9 -го и 3 районов в этом случае намеченное наступление могло оказаться успешным Однако внутренняя борьба с КПК заслоняла для многих китайских генералов вопросы войны с японцами. Все это крайне отрицательно отражалось и на подготовке к наступлению, и на ходе военной действий Более серьезные события на фронте развернулись в апреле-майе 1941 года, когда японцы нанесли удар по побережью приморских провинций Джейзян, и Фудзянь, и предприняли наступление в южной части провинции Шаньси. Возможность для Китая поддерживать связи с внешним миром и осуществлять торговые операции через провинции Джэнзян, Фунзян и Гуандун свелась почти на нет после того, как японский флот вошел в китайские территориальные воды. Тем не менее, порты этих провинций продолжали оставаться центрами оживленной контрабандной торговли, главным образом с оккупированными районами Китая. Косвенные данные свидетельствовали о том, что контрабандные торговые операции имели широкий размах. В крупных портах были сосредоточены большие запасы товаров, чая, риса, горючего и других. Кроме того, провинции Джэцзян и Фудзянь были родины многих китайских эмигрантов, проживающих в районе Южных морей. По замыслу японцев, оккупация портов этих провинций могла бы повлиять на моральное состояние китайской эмиграции.